А головная боль, вне всякого сомнения, тоже не принадлежала мне. — Доброе утро, красавчик, — прозвучал где-то моими ступнями чей-то голос. Я повернул голову и увидел Риту, смотревшую на меня с осветившимся счастьем легкой улыбкой. «Нет — Нет, — произнес я голосом, похожим на клаканье лягушки. Даже от этого более чем скромного усилия голова заболела сильнее.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 играл с Коди и Эстер и сидел рядом с Ритой на Софии, когда детишки отправлялись спать. Около десяти я направлялся к дверям. Рита, как мне казалось, ожидала прощального поцелуя. И я, как правило, целовал ее, стоя в открытых дверях, где меня мог видеть докс При поцелуе я применял всю ту технику, которую подсмотрел в кино. Рита с радостью отвечала на мои поцелуи.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 и я впервые в жизни почувствовал себя одиноким. Но гнул свою линию, навещая каждый день Риту. Меня интересовало, как долго я смогу вести игру, зная, что Долгс продолжает слежку. Должен признаться, что это меня беспокоило. Я покупал цветы, сладости и пиццу. Целовал Риту все более и более диковинным образом, стоя в дверях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 Когда я появлялся в зеленой лавке, Доукс ждал меня рядом с брокколи. Проезжая на велосипеде по Катлер Роуд, я обязательно наблюдал стоящий под баньяном с каштанового цвета. Бывали дни, когда я не видел Доукса, но я всегда ощущал его присутствие. Казалось, он кружит где-то рядом, держа нос по ветру, и я даже не смел подумать, чтобы он отказался от своей затеи. То, что я его не видел...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 я в конце концов буду вынужден скинуть маску. Я действительно должен буду ее скинуть, поскольку голос на заднем сиденье звучал все громче. Сержанту Доксу оставалось проявить совсем немного терпения. Итак, мы балансировали на лезвие ножа, который, как ни печально, пока оставался лишь заезженный метафорой. Рано или поздно я буду вынужден стать самим собой. Но до тех пор...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 и размышлять о различных забавных вариантах той игры, которая никогда не окажется на телевизионных экранах. Впрочем, если вы добавите имя Декстер в число потерпевших крушения и воспримите название буквально, то не все было так мрачно, холодно и сурово. Несколько раз в неделю я играл в прятки с Коди, Астер и прочими сосисскими детишками, что возвращает нас туда, с чего мы начали. Декстер никчемный, неспособной справиться с нормальной жизнью, зацикленной на стайке детей и равиоли. Вечерами, когда шел дождь, мы садились в доме вокруг обеденного стола, пока Рита суетилась, всирая белье, моя посуду и вычищая до блеска свое семейное гнездышко. Существует не так много домашних игр, в которые можно играть с парой детишек столь нежного возраста и со слегка подорванной психикой.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 Является ли висельник и пиво «Миллер Лайт» моим идеалом, я был бы вынужден признать, что Декстер слишком мрачен для подобного времяпровождения. Но по мере того, как дни громоздились один на другой, я все глубже скатывался в реальность своего вымышленного образа. Я должен был задать себе вопрос, не слишком ли мне нравится образ жизни мистера Декстера-домовладельца?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 прежде чем Астер, подпрыгнув на стуле, заявляла, «Еще раз, Декстер! Мой ход! В общем, полные идиллия. Наша безупречная семейка состояла из риты, двух детишек и монстра. Насколько бы рисованных фигурок мы не подвергли экзекуции, это не могло унять мою тревогу в связи с тем, что время быстро бежит в невидимую глазом сточную каналу. Я переживал, что скоро превращусь Вседовласого старца, слабого даже для того, чтобы поднять нож для нарезки мяса. Стану врести сквозь ужас ординарных дней, а по моим следам будет тащиться дряхлый сержант Доукс и ощущение утерянных возможностей. До тех пор, пока я не придумаю выхода, мне придется болтаться в петле, как начертанные астерой коди фигурки в перспектива. Должен признаться, что я почти утратил надежду,